Глава тридцать пятая. Вовсе не барон. Сидеть в лавке было особо не на чем, поэтому принцесса стояла. Торговец Корим напротив присел на небольшой стульчик пуфик у окна. — Прошу меня простить, обратился он к женщинам. — Больные ноги. — Вы можете не извиняться за ваши болезни, Корим, — объяснила свою позицию торговцу принцесса. Эрсия снова прошла по кругу клетки комнаты. Она не привыкла к ограниченному и такому небольшому пространству помещения. Поэтому ей казалось, что стены давят на нее. Слегка поежившись, принцесса все же переборола это чувство и сфокусировалась на блестящем, переливающемся радужными цветами порошке в стопке на одной из витрин магазинчика-зачарователя. — Миледи, ваш отец, он придет? Поинтересовалась одна из женщин подданных, сидящих на полу помещения. Да, он обещал, ответила принцесса, и подданная немного ободрилась. Мы с моим мужем договорились встретиться на площади, сказала женщина, прижимающая ребенка. Но вы сами видите, что происходит, принцесса. Девушка подняла край занавески, закрывающей окно, и выглянула наружу. На площади, куда выходило окно, заметно поубавилось людей. Новые игроки практически больше не появлялись. Окинув снова взглядом лавку торговца и, встретившись глазами с женщинами, принцесса решила все же поинтересоваться еще раз. «Неужели все игроки поголовно сидят в тавернах или занимаются грабежом на большой дороге? Нет ли достойного занятия барон для таких, как я?» подчеркнула напоминанием о былом величии ее статуса принцесса свою учтивую речь. При этих словах Карим просто расцвел. — Вы правы, миледи, что не все игроки ведут дела подобным образом. Я бы вам посоветовал в таком случае гильдию авантюристов для посещения. — Куда вы? — закончил свою речь вопросом торговец, потому что принцесса открыла дверь. Но девушка без ответа вышла на улицу и пошла в сторону гильдии авантюристов. Метко здание высветилось у нее на карте. Она узнала все, что хотела. И местоположение таверны для игроков, и положение гильдии авантюристов, и все многие другие окрестности столицы. Все появилось на ее персональной карте. Оставаться внутри лавки больше не имело смысла. Эрсия посмотрела лишь на своих подданных, но... Одна девушка покачала головой, говоря, что не пойдет с ней. Тогда принцесса кивнула и закрыла за собой дверь. Лавка торговца почему-то не внушала доверия принцессе, а торговец сам по себе казался подозрительным. Поэтому она не хотела оставаться в помещении больше, чем нужно. И действительно, торговец же, в свою очередь, увидев, что знатная особа ушла... Снял со своего лица выражение чудака, и в целом его черты сузились. Сам он стал выглядеть очень прагматичным и расчетливым человеком. Покачал головой, прошел через всю лавку за стойку с товарами. Карим вошел во внутреннее помещение лавки и плотно закрыл за собой дверь. Здесь сидел мальчишка, с виду похожий на попрошайку. Разорившийся барон дал ему серебряную монету. Глаза ребенка широко распахнулись от небывалой щедрости торговца. Торговец низко наклонился к ребенку и сказал. «Иди к своему хозяину и скажи, что Карим нашел чем расплатиться. У той девушки есть контрабанда». «Не знаю, откуда она у нее, и знать не хочу, но это то, что нужно», — выделил последние слова Карим. Пацан вскочил и кивнул, и как почтовый голубь вылетел из помещения. Торговец же потирал руки за наводку на мрачного Фэша. «Он не только сможет расплатиться за свой долг, но еще и заработает». Неожиданно торговец рассмеялся и сказал вслух. — Какое прометчивое решение, принцесса, показать мне Фэша! — Наконец-то я покончу с долгом. Ой, глупый Карим испугался маленького мрачного Фэша. Торговец плюнул под ноги. Он уже не мог сдерживать себя и ликование. — Безумная ухмылка легла на лицо, и он никак не мог от нее избавиться. Наконец он взял себя в руки, поправив одежду Карим Наиграно, благодушно улыбнулся и снова открыл дверь в зал. Но все это не было известно девушке, оставившей лавку далеко позади. Она шла в сторону гильдии авантюристов по каменной мостовой величественной столице. Справа и слева возвышались каменные дома с прекрасной архитектурой. Их фасады были отделаны белыми декоративными кирпичиками. Здания смотрелись достаточно причудливо, и у нее возникало стойкое желание их нарисовать. Улица сделала поворот, за которым оказалась аркада, а прямо по ней сейчас проезжал поезд на паровой тяге. Все вагоны состава были облицованы огромными золотого и бронзового цвета полусферами. И, похоже, были загружены доверху. Вся эта вереница вагонов тянулась медленно, почти не поднимая шума. Поэтому Эрсия прошла через арку и, сделав несколько шагов, оказалась у здания гильдии авантюристов. Внутри помещения было неожиданно светло. Несколько человек и людоящер сидели за столиком справа и играли в кости. Барт слева собрал оживленную толпу. Они раздвинули остальные столы и сели в круг, слушая необычный мотив. Вперед вышел эльф и попытался изобразить невероятные движения, стараясь воплотить в жизнь удивительную мелодию. Люди одобрительно зашумели, загомонили, подбадривая танцора. За стойкой регистрации тоже были места для сидения. На одном из них сидела девушка, мистик. В такой же остроконечной шляпе, как и у самой Эрсии. Облокотившись о стойку, она раскуривала длинную трубку в пол ее роста и разглядывала представление. Ты шульничал, так нельзя, — прошипел людоящер, но двор, в принятый Эрсией за человека, лишь рассмеялся. Принцесса прошла через зал. Ее встретила молодая девушка, обратившаяся к ней из-за стойки регистрации. Улыбнувшись вновь прибывшей, она поприветствовала новую гостью. — Добро пожаловать в гильдию авантюристов. Меня зовут Анфи. Чем я могу вам помочь? — Я бы хотела получить задание от гильдии. Обратилась принцесса и представилась. — А мое имя Эрсия. — Вот так просто? Усмехнулась девушка-мистик, достав длинную трубку из своего рта и выпустив пар. — Боюсь, что у нас так не принято, — сказала грустным голосом Анфи. — Вас должно быть пятеро. Только тогда я смогу выдать вам жетон. Хм, как много здесь мистиков сегодня, желающих получить задание. Добродушно отозвалась девушка и как бы невзначай добавила. — Мое имя Хела». Эрсия сфокусировалась на игроке-мистики девятого уровня. Выдохнув пар, Хелла продолжила. — Если хочешь получить задание, приходи сюда утром. Авантюристы набирают группы, выбирая нужных участников, а потом отправляются на задание. Подмигнула ей девушка. Эрсия не знала, что ответить, поэтому просто... Села рядом на соседнее свободное место, сложила руки и посох поверх платья и спросила. — Слушай, а не подскажешь, чем занимаются мистики? Хела ответила. — В моем случае я просто наслаждаюсь каждым днем. Прихожу сюда утром и после смотрю представления. Потом, подумав, добавила. Иногда хожу медитировать в башню мистиков и учу новые заклинания. Ночую в таверне. Все как всегда. — А для чего нужен питомец Фэш-мистику? — поинтересовалась принцесса. Хела подавилась дымом от такого вопроса и тихонько спросила. — У тебя есть Фэш? — Да, есть сфера. А что? — посмотрела в глаза девушки Эрсия. — Никому об этом не говори, пока питомец не вылупится. Его могут украсть. Настояла Хела, отложив трубку. Сферу фэш мистики могут получить только на двадцатом уровне, и она значительно усиливает их способности. Когда вылупится, узнаешь. Хела и Эрсия еще долго разговаривали. Выяснилось, что Хела живет на одной из старых планет, страдающих от перенаселения, поэтому просто отрывается в расходящихся мирах. Узнав, что за облачный кофер с последней, она поспешила погрузиться в него. Принцесса, в свою очередь, рассказала о страшной армаде чужих о ее родном мире и эвакуации, умолчала лишь о том, что она наследница престола. Разговорившись, обе не заметили, как подружились, и Хела предложила сопроводить ее до таверны, которую держит игрок в этом городе, объяснив, что цена будет ниже за постой. Арсея согласилась. Когда девушки вышли, они не заметили, что пара незнакомцев проследила за ними до таверны.